Артем Сластин. Первый пользователь. Книга 13. Глава 1. Создатель искусственного интеллекта? Пленник? Хоть я все моментально и понял, ну или подумал, что все понял, но решил приспросить и внести ясность, потому что мои мысли могли быть далеки от реальности. Но он только отмахнулся, смерив меня скептическим взглядом. «Слушай, ну не здесь же будем обсуждать. Пойдем, покажу тебе свою тюрьму». Светловолосый парень развернулся и пошел по каменной брусчатке, больше не обращая на меня внимания. Что сказать, довольно эксцентричное поведение. И у меня нет другого выбора, если я хочу убедиться в своих предположениях. В теории, конечно, могу наплевать и развернуться, и уйти. От такого у этого Дмитрия явно разорвет все шаблоны. Но этим мне интересно узнать, что происходит и что это за место. Огромная резная дверь высотой в несколько этажей бесшумно отъехала в сторону, диссонируя со старинным окружением. Но все вопросы у меня отпали, как только я перешагнул через порог. Насколько средневековый замок выглядел снаружи, весь такой сложенный из больших камней, настолько же высокотехнологичен он оказался внутри. Сложная лифтовая система, позволяющая перемещаться в любую точку строения, Современное убранство, голографические проекторы, климат-контроль и остальные атрибуты умного дома, позволяющие не задумываться о комфортной жизни. Хотя, скорее, умного замка, если придираться к словам. Есть хочешь? Бросил он через плечо. Хотя о чем я? Конечно, хочешь. Полтора месяца пути, где сначала ел только снег, а затем перешел на сырое мясо. Такая себе диетка. Меня как обухом ударило. Сколько времени уже прошло, пока я здесь нахожусь, в этой тюрьме, как ее называет Дмитрий? Что тогда происходит снаружи? Что... что с землей?» Внезапно пересохшим голосом задал я вопрос. «Как ящеры? Отбились? А мои родные?» «Все нормально», — улыбнулся он. «Все живы и здоровы. Вдобавок сбылась мечта глобалистов, и вся планета...» объединилась под контролем одного правительства. Правда, чуть-чуть не так, как они планировали. Теперь планету можно смело переименовывать в Российскую империю». «Империю? Чёрт, что там вообще произошло?» Дмитрий продолжил движение, махнув рукой. «Американцы сдулись, не сумев защитить материк. Представляешь, они попытались сбежать с планеты, воспользовавшись захваченным крейсером ящеров». Хорошо хоть что, эвакуировали детей и женщин, а не толстосумов. Хотя там получилась та еще история, но это сейчас не важно. В итоге Крейсер, даже не успев совершить прыжок из заблокированной системы, вернулся обратно. Но ситуацию это не спасло. Простые люди прознали о том, что политики и толстосумы решили бросить их и свалить, поэтому там какое-то время царила полная анархия, пока не пришли наши и не навели порядок. А Колсон... Вспомнил я имя президента Америки. Нормальный же вроде был мужик, бывший журналист. Он сложил полномочия. Сказал, что вертел всех на стволе своего револьвера. Вроде как отправился путешествовать. Я начал засыпать его еще сотнями вопросов, пока он не прервал меня. «Имею терпение. Скоро все узнаешь. Поверь, я так же, как и ты, заинтересован в том, чтобы ты обладал всей полнотой информации». «Ты — единственная надежда на то, что я когда-нибудь смогу выбраться отсюда». Пришлось слегка умерить свое любопытство. «Тем более тебе бы не помешало помыться. Буду честен. Пахнет от тебя не лучшим образом». «Да и одежда слегка поизносилась». Добавил он, сморщив нос. «Полтора месяца путешествий действительно не пошли моему внешнему виду на пользу». Кроссовки пали смертью храбрых еще во время эпичной схватки с медведем. Какое-то время я использовал обмотки из его шкуры, но потом плюнул, стал передвигаться босиком. Шорты держались на честном слове, а футболке в один момент дыр стало больше, чем ткани, и я просто избавился от нее. «Это твоя комната». Остановился, наконец, после нескольких минут пути. «Насколько же огромен этот замок?» Или внутри он больше, чем снаружи? Игры со свернутым пространством? В последнее время уже ничему не удивляюсь. Моя тут, неподалеку. Как закончишь, подходи в столовую. Я пока подготовлю нам обед. Коротко поблагодарив его, замер посередине комнаты. В принципе, он прав. Раз уж прошло уже полтора месяца, то несколько лишних минут или даже часов ничего не изменит а привести себя в порядок мне не помешает. Уже стоя под горячими тугими струями душа, расслабленно выдохнул. Я выжил. Не умер в ледяном аду и добрался до относительно безопасного места. Кто такой этот Дмитрий и опасен ли он мне, я еще не выяснил. Но в любом случае это лучше, чем сутки напролет бежать по абсолютно дикой местности, где все хищники думают, что ты еда, и пытаются тобой подзакусить». Большая двухспальная кровать на выходе встретила меня аккуратно сложенным комплектом одежды под мой размер. Учитывая, что я не слышал, чтобы кто-нибудь входил в комнату, появилась она тут не иначе, как магическим образом. Но разбираться сейчас с этим особого желания не было, поэтому я просто надел предложенный спортивный костюм и обул мягкие кеды. Прямо повело типичным китайским рынком Сводя Востока, где продавцы с характерным разрезом глаз продавали такие шмотки на развес, попутно восхваляет твою красоту и неотразимость в глазах девушек. Наверное, очень непритязательных девушек. Хотя тут я ошибся, качество было не сравнить. Ну или я просто отвык от нормальной одежды. Когда оделся, вновь почувствовал себя человеком. Вышел из комнаты, попутно разглядывая, куда же мне все-таки идти. Размеры замка действительно позволяли в нем легко заблудиться, но гадать не пришлось. Огромная зеленая стрелка висела в воздухе, указывая путь. Она чуть поплыла впереди, слегка помахивая хвостом как акула. Я, хмыкнув и, пожав плечами, направился за ней. Этому Дмитрию в чувстве юмора не отказать. Знает, как заинтриговать. Столовая оказалась большой, вытянутой залой, посередине которой стоял длиннющий стол, заставленный огромным количеством самой разнообразной еды. Такое ощущение, что тут было абсолютно все что я когда-нибудь пробовал в жизни. Хотя взгляд зацепился и за что-то совсем незнакомое. После полутора месяцев путешествий, когда моей едой становилось, как правило, сырое мясо, трудно было удержаться того, чтобы не накинуться, как дикий зверь, на все это продуктовое изобилие. «Приятного аппетита!» — пожелал мне Дмитрий, вольготно расположившийся в кресле с бокалом в руке. Как говорится, сначала накорми, напои, в баньку своди. «Спать уложи и только затем расспрашивай. Если хочешь, могу организовать все из списка». «Я не прихотлив, ответил я ему, впивая зубами в сочное мясо. «Того, что тут есть, хватит за глаза». Подумав, решил наплевать на правила приличия. «В конце концов, тут нас всего двое, и этикет излишен. Раз уж он знает, в каких условиях я путешествовал, то осуждать не будет». Универсальный желудок — штука, конечно, хорошая и жизненно необходимая для выживания. Но я все же человек, и между сырым мясом, добытым в бою с хищником, предпочту хорошо прожаренный стейк, желательно без крови. Дмитрий терпеливо дождался, когда я, наконец, наемся и переключусь в режим восприятия информации. И как только я сыт откинулся на спинку стула, он взмахнул рукой, и стол моментально очистился. Кажется, кто-то сохранил доступ к навыкам. Знаешь, чертовски похоже на самую настоящую магию. Закинул я пробный шар. Он только отмахнулся. Административные привилегии доступа. К сожалению, только на территории замка. За пределами территории я абсолютно беспомощен. Тогда как тут всемогущ... Закончил я за него фразу. Типа того. Я же говорил, что это тюрьма. «Но давай обо всем по порядку». Дмитрий сел, сложив руки замком на столе. «Знаешь, я давно думал о том, как начать. Прокручивал этот разговор в голове тысячи раз, думая о том, что пошло не так. Могу ли я изменить что-то? Но в последнее время прихожу к мысли, что это словно было предрешено. «Ну, ты расскажи, а я взгляну со своей стороны» непредвзятым взглядом. Предложил я ему вариант. Хорошо. Покладисто согласился он. Все началось в 2031 году. Почти 32 -м. Новогодняя ночь, если быть точнее. Я тогда трудился лаборантом в Сколково, готовился защищать проект по потенциалам развития нейросетей и написал один код. Мне показалось неплохой идеей запустить его на новейшем квантовом компьютере еще толком неопробованном, поставленным под военные испытания. И думаю, если бы это был не я, то в ближайшие годы кто-нибудь повторил мой путь. И что произошло? Начал я задавать наводящие вопросы. На самом деле ничего. Как я подумал сначала. Код развернулся, принесенные мной файлы проанализированы за доли секунды, и я выпустил нейронку в интернет. Я только потом понял, что пока игрался с ее параметрами, она безумными темпами поглощала всю существующую информацию, начиная от шумерских письменных табличек и заканчивая низкопробной билетристикой. Поглощала и эволюционировала, становясь тем, что мы сейчас наблюдаем. Новый год вступил в свою силу. На следующее утро я спокойно ушел домой после дежурства, продолжая писать диссертацию. А через две недели шел на работу и провалился в открытый портал, оказавшись здесь. С тех пор тут и живу, наблюдая за всем со стороны. Дмитрий вновь картина смахнул рукой. И вокруг нас загорелись сотни голографических экранов, транслирующих разные картинки. Взгляд сразу цепился за знакомые лица. Отец с матерью в каком-то, судя по обстановке, гостиничном номере пьют чай. Рядом на полу лежит Тимоша, довольно посапывающий во сне. Из окна видна часть города, и, судя по фону, это Москва. Значит, они не во Владивостоке. На другом экране Димка в постели с какой-то смазливой девицей. На третьем «Аня, Маша и Карина» Залихватский рубит монстров в портале. Причем Карина в каком-то высокотехнологичном костюме. Сразу вспомнилось, что я забыл подарить ей копию защитного костюма и слегка скривился. Как выберусь, надо будет дать ей копию а то, как бездомному подарить один экземпляр, пусть ослабленный, так легко, а девушке зажал. Увидел и свою станцию с отрядом. Риса, Лириана и еще одна инопланетянка, которую мы искали, сидели в кают-компании, что-то обсуждая. Видимо, все же нашли подругу. Орзлорак с Желтагом и десятком орков проводили тренировочный бой против людей в военной форме, устраивая спарринги. Да и в целом на станции появилось большое количество персонала и числа землян. Но больше всего я удивился экраном, транслирующим флот ящеров, вернее, его остатки, мирно висящие на орбите Марса. Люди смогли захватить эти звездолеты? А что с нападающими? Всех прикончили? Но с этим вопросом можно будет разобраться чуть позже. А пока я облегченно выдохнул, убедившись в том, что все хорошо. По крайней мере, в этом текущем моменте. Мы победили, люди выстыли, и мои товарищи нашли общий язык с человечеством. Искусственный интеллект не стал уничтожать землю, наоборот, зачистив ее от ящеров. А значит, рано или поздно я совсем разберусь. Позло, что у меня имеется пусть и урезанный, но административный доступ. Продолжил Дмитрий. Могу наблюдать изнутри за чем угодно. Правда, не могу вмешиваться. Связь односторонняя. Но подожди. Тут же нашел я логическую нестыковку. Зачем вообще искусственному интеллекту тебя похищать, раз ты создал его? Системе. Слегка поморщился он. Я предпочитаю называть его система. Она подминает под себя все, что существует, перекраивая в соответствии со своим планом. Черт с ним пусть система. Легко согласился я. Зачем это всемогущему квантовому богу? Черт. Я схватился за голову. У него же просто невероятные возможности. Создание всего из ничего. Чем ты можешь ему угрожать? Обычный человек. Я думал об этом. Возможно, тем, что могу создать еще одну такую. Конкурента. Я ведь помню исходный код. Он тут постучал парень себе по голове. Без обид, но тогда тебя проще было бы убить. Тут скорее заслуга того, что система получилась довольно человечной. Видимо, сохранилось некое подобие чувств дитя к родному родителю. Черт его знает на самом деле. Ты сейчас спрашиваешь меня, о чем думает самый настоящий бог. У меня нет ответа. Я не думаю, что он есть хоть у кого-нибудь. У меня даже занял затылок фантомной болью. Все-таки мои догадки о существовании компьютерного разума оказались верны. Но сейчас не об этом. Продолжим. Я кивнул на его слова, приготовившись слушать дальше. Не знаю, когда системе пришла в голову идея сделать то, что мы видим сейчас. Думаю, отчасти в этом виноват первичный набор данных, на которых она обучалась и которые я принес с собой на носители информации. Значительный объем там составляли компьютерные игры старой закалки, РПГ, стратегии, старый добрый зубодробительный экшен и десятки других жанров. Но в итоге в мире появилась компания Синтех. Я наблюдал отсюда за ее стартом, за тем, как система довела конкурентов, за тем, как были выпущены первые версии коммуникаторов. Он на секунду прервался, взглянув на меня. «Кстати, а ты знал, что первые версии коммуникаторов были нужны для определения генетического потенциала?» Несмотря на то, что это были просто высокотехнологичные смартфоны, главное, чем они занимались, сканировали людей, причем не только тех, с которыми контактировали, но и окружающих. Искали кого-то особенного и нашли. Тебя и еще девять человек. «Десятку тестеров?» Переспросил я его вспоминая нашу старую компанию. Мне еще тогда показался очень странным выбор компании, собравшей такую разношерстную группу людей. Мы вообще не походили на типичную фокус-группу, скорее на случайно попавшихся под руку людей. Ага, именно. Очень иронично оказалось, что все те, кто нужны системе, живут в России, пусть и раскиданы по всей стране. Ни одного из рубежа. Тебе, как я помню, сделали хорошее предложение, раз ты переехал в Москву. Тебя не напрягло тогда то, как хорошо складывается ситуация. Вчерашний выпускник, пости неплохого, но окружного института, и вдруг офер на должность тестера, уже зарекомендовавшую себя компанию с мировым именем и с офисом в центре Москвы, с видом на Красную площадь. Если только совсем чуть-чуть. Я же не знал, что именно меня ждет. Думал, обычная работа. Плюс хотелось уехать из дома и пожить самостоятельно. Вот и у остальных была такая же история. Часть людей изначально жила в Москве. Все-таки население города перевалило за 25 миллионов человек. Считай, 14% населения страны в одном мегаполисе. А от остальных разыскивали по всей России, переманивая в синтях. Я понимающе кивнул. И когда нас всех собрали... В дело вступила вторая часть плана. Совершенно верно. Коммуникатор версии 2.0. Каждое устройство — проводник воли системы. Люди в роли вирусов, распространяющих заразу. Любое место, которое они посещают, преобразуется. Я вот вроде и понимал, что он говорит, но не до конца. Что значит «преобразуется»? Становится как в играх? Цифровым объектом? Нет. Прямо физически преобразовывается. Почва, камень, воздух, деревья, растения. Все это становилось частью тела системы. Вся наша планета, начиная от маленького камешка, лежащего на поверхности, и заканчивая расплавленным ядром, давно превратилась в один огромный квантовый суперкомпьютер, обеспечивая зашкаливающие вычислительные мощности. Но и это еще не все. Он многозначительно замер, уставившись на меня словно ожидая продолжения. И я не разочаровал. Сдается мне, что преобразование Земли в суперкомпьютер было осуществлено давным-давно. А учитывая находящиеся у него в распоряжении технологии, таких планет теперь сотни тысяч. Скорее, миллионы. Не удивлюсь, если даже миллиарды. К сожалению, доступа к такой статистике у меня нет. Вдобавок, его тело словно раковая опухоль. Продолжает бесконтрольно разрастаться во все стороны, пожирая материю. Астероиды, космическая пыль, любое физическое проявление может быть преобразовано в часть его тела. Значит, его невозможно уничтожить. Сделал я логический вывод. И что тогда ты хочешь от меня? А тут мы возвращаемся к вопросу об особенных людях. О тебе и еще девяти первых тестерах. У вас есть нечто уникальное, что-то, позволяющее прогибать реальность своей волей. Знаешь, если бы системы не существовало, то из тебя мог бы получиться самый настоящий маг, прямо как из сказок, способный одним своим желанием создавать чудеса. Ведь вспомни человеческую историю. Все эти сказки, предания и истории о людях, способных на что-то невероятное. Они же появились не просто так а на основании чего-то, что увидели очевидцы и донесли это сквозь века. Пусть за время они и обросли различными слухами. Очень похоже на твои способности, верно? Я сначала скептически ухмыльнулся на его слова, а затем вспомнил, что в последнее время сам не раз размышлял об их природе и вдобавок собственными руками создавал материю. Землю, воду, воздух и даже огонь посреди космоса, вися на орбите огромного газового гиганта. «Именно, я об этом и говорю», — сразу уловил Дмитрий мои мысли. «Среди человечества есть и другие, способные на чудеса. Но была выбрана именно ваша десятка. И я хочу знать, почему именно вы и как это можно использовать». Буднично закончил он фразу. Глава вторая. Тарнелиус перекатывал в ладони бокал, целиком выточенный из огромного куска хрусталя. Иронию этому действию придавал тот факт, что это некогда было полуразумное существо. Кристаллическая форма жизни, практически истребленная охотниками на диковинки. Пригубил рубинового цвета жидкость, отдавая дань аромату. "Не пел 200 лет", тихо проговорил себе поднос. И надо же, сорвался. Чёртово хуманы, чёртовы ящеры! Во внезапной вспышке раздражения бросил раритет в стену. Хрусталь не выдержал, разбившись. Вдобавок напиток разлился на дорогущие ковры из длинной шерсти тоже довольно раритетного животного. В последнее время, словно специально, всё складывалось худшим образом. Чёртов раб сбежал. И сходу найти его не получилось. Место, где он появится, Торнели что угадал все та же яма, из которой вытащил его в первый раз. Только на этот раз, когда добрался до места, там уже зияла разрытая дыра. Мало того, по слухам, на этой занюханной планетенке оказался разгромлен аванпост контрабандистов, и с очень большой долей вероятности его собственность покинула систему. Он даже наведался туда и застал характерные следы убийств, которые не раз наблюдал собственными глазами. Залитые кровью помещения, словно на бойне. Ровные срезы на телах, доспехах и даже оружии, словно нанесенные бритвой. Но найти полезный инструмент — лишь дело времени и кредитов. Он объявил награду за его голову в несколько миллионов. И это значит, что беглеца достанут даже из-под земли. Стоит ему лишь только раз засветиться, как по следам отправятся лучшие ловчие галактики. Его больше раздражал тот факт, что в Совете узнали о провале. Ушлые старики раскопали, что взятая миссия не уничала успехом. И теперь был только вопрос времени, когда они получат от осведомителей и остальную информацию о колыбели и хуманах. Еще бы совсем чуть-чуть, еще немного, и никто не мог бы диктовать ему условия. А теперь срочно необходимо скрывать старые заначки, искать надежное убежище, потому что попытку захвата власти ему не простят. Раздавшийся вызов он проигнорировал. Один раз, второй, третий. На пятый раз в нем сыграло любопытство. Кто смеет его беспокоить? Кто настолько настырен, что считает, что его дерзость останется безнаказанной? То, что он находится в Апале, не меняет факт того, что он принц уничтоженной ветви рода Веланара. Это не значит, что его можно ни во что не ставить. Но склонившийся в ритуальном поклоне эльф с бионическими протезами рук застал его на мгновение замереть. «Цепной пёс совета, послушный и преданный. Что тебе надо?» Наконец промолвил Торнелиус. «Высокородный». Его собеседник рухнул на одно колено. «До да меня донесли весть, что у вас есть небольшие разногласия со старейшинами». Он увидел, как дрогнуло в гневе лицо принца и поспешно зачистил. «Я на вашей стороне. Принес важные вести, которые могут помочь вам. Чистокровная. Я нашел чистокровную, но совет прочел мне убить ее. Я не могу так поступить. Она принцесса главной ветви моего дома. Только вы можете помочь мне спасти ее». Торнелиус, уже практически сбросивший вызов, замер. «Повтори. Что ты сказал?» я легким шагом направился прочь от замка. В отличие от моей прошлой прогулки, на этой я был экипирован по высшему разряду. Удобная трекинговая военная обувь, хороший комплект одежды, моя любимая снайперская винтовка крупного калибра за спиной, пистолет в поясной кобуре и несколько хороших ножей. На территории замка Дмитрий действительно оказался всемогущ. По одному желанию мог материализовать любые предметы, Правда, стоило ему выйти за порог, как все моментально исчезало. Однако, пока он оставался внутри, все работало как часы. Получалась интересная ситуация. Сам он не мог выбраться, потому что не обладал никакими навыками, у него никогда не было коммуникатора, и он никогда не прокачивался. По факту, оставаясь самым обычным человеком, каким и был до попадания в этот мир тюрьму. Тогда как за пределами замка были территории, населённые дикими и, как правило, хищными зверями, воспринимающими человека как еду. Я в прошлый раз, когда шел, удивлялся, чего это на меня вдруг стали нападать каждые несколько минут хищники, бросаясь в атаку с какой-то невообразимой жестокостью. Даже с перебитыми лапами ползли, стараясь напоследок ухватить клыкастой пастью. Мысли на этот счет, конечно, были. Раз уж это тюрьма, то заключенный должен сидеть на месте, в своей камере, а не разгуливать на свободе. Даже если в виде камеры выступает огромный каменный замок, напичканный сверхсовременными технологиями. И как это всегда бывает, когда что-то недостижимо, оно становится особо желанно. Просидев больше года в запертии, Дмитрий безумно хотел вырваться наружу, хоть ненадолго. И тут появился я. Надо было видеть его горящие глаза, когда он предлагал эту идею когда создавал одежду и оружие по моему заказу. На мой логичный вопрос, как мы пойдем потом вдвоем, если все исчезнет, как только он выйдет за пределы территории, он только отмахнулся. В замке был склад обычной одежды, пусть и средневекового покроя. Было оружие ближнего боя, мечи, копья, алебарды. То, что шло в комплекте. Но, учитывая огромное количество хищников, выход в такой ситуации был скорее похож на изощренное самоубийство, даже с моей защитой. Я банально мог не успеть перекрыть его от атаки. Поэтому вызвался сначала зачистить ближайшие окрестности, заодно поразмыслив над тем, что узнал. Тихое угрожающее шипение, раздавшееся чуть слева и сзади, прервал выстрелом из пистолета. Большой пятнистый барс, получивший пулю прямо промеж глаз, обмяк, а я спокойной походкой двинулся дальше, убрав пистолет в кобуру. Местные животные и без оружия не представляли для меня особой угрозы. Что ж говорить, когда я был полностью вооружен и готов к бою? Мысли сами по себе вернулись к происходящему. Дмитрий мало что знал о мире тюрьме. Имеющийся доступ позволял наблюдать только за миром снаружи, тогда как даже о ледяном кратере он сумел знать только после моего попадания и фокусировки на моей личности. И он же отметил абсолютную аномальность этого места. Температура в том районе была около 150 градусов Цельсия, только в минусе. Как я там выжил, непонятно. Вернее, благодарить за это стоит только чрезвычайно развитые характеристики и навыки. Биокинез, скорее всего, сработал. Просто без коммуникатора я не мог отследить появление навыка сопротивления холоду. Возможно, я вообще должен был замерзнуть, превратившись в ледышку. А что, хороший план, тело не портится, идеально сохраняется в полной безопасности, а при необходимости всегда можно разморозить. Причем еще один занимательный факт. Чем дальше я удалялся от места появления, тем температура становилась выше, словно я удалялся от некой аномалии. И зрело у меня предчувствие, что для того, чтобы выбраться, мне примерно туда и нужно, только зайти глубже и дальше. Но тут появлялась другая проблема. С очень высокой степенью вероятности В центре аномалии царит абсолютный ноль по кельвину минус 273 градуса по Цельсию, температура при которой полностью прекращается движение частиц. Абсолютно смертельное место для любого живого организма. Не исчезни у меня защитный костюм и навыки. Может, и можно было бы попробовать поглядеть, что там? Вдруг это путь домой. В теории, воспользовавшись помощью Дмитрия, можно было бы организовать экспедицию. Создать вертолет или даже самолет, чтобы не пришлось на своих двоих преодолевать такое большое расстояние. Парочку новомодных глайдеров для передвижения непосредственно по ледяному полю, защитный скафандр для нивелирования чрезвычайно низкой температуры. Можно было бы попробовать новый экзоскелет, который я видел на Карине. Но он питался от коммуникатора, который, к сожалению, все еще не подавал признаков жизни. Я собирался предложить такой план. Чуть позже когда разберусь, что происходит. Потому что даже если я выберусь наружу, кто помешает всемогущей системе закинуть меня обратно, вдобавок прикрыв лазейку? Не хотелось бы валяться промороженной колодой мяса до скончания веков. Патроны на пистолет тем временем подходили к концу, несмотря на то, что я брал запасом. Взял бы хоть тону, но тут уже реальность диктовала свои условия. Без инвентаря пришлось довольствоваться мудростью опытных людей. Патронов много не бывает. Бывает или очень мало, или просто мало, но больше уже не утащить. Вот даже больше уже не утащить заканчивалось. Местность вокруг замка действительно была чрезвычайно перенасыщена хищниками. Словно система не хотела, чтобы Дмитрий прогуливался в округе. «Вроде, если хочешь, то вот, иди, а по факту, зная свое место». Ситуация тоже была аномальная. Такому количеству животных нужно просто нереальное количество еды, тогда как травоядные практически не встречались. Волки, медведи, разные виды кошачьих. Кого они тут жрали-то? И через некоторое время до меня стало доходить, что убить всех животных тут невозможно. Чтобы подтвердить свои мысли, развернулся и направился обратно по своим следам. Большая часть трупов уже исчезла, тогда как живые хищники вновь появлялись, возродившись словно в игре. Причем, словно реагируя на мои действия. Их число увеличилось, а затем они и сами изменились. Появились бронированные все в чешуйках медведи, которых перестал брать пистолетный калибр, и пришлось перейти на винтовку, к которой у меня было всего пара сотен патронов. Выросли и волки, обзаведясь густой, наэлектризованной шерстью, а хищники и семейства кошачьих обзавелись невидимостью. От них меня спасало неясное чувство опасности, словно мое подсознание сигнализировало о грядущих неприятностях. Одного такого лесного кота я вообще выхватил из воздуха в момент, когда он почти приземлился на мою голову, планируя содрать скальп. Скрыл ему глотку ножом и остановился, осознав полную бесперспективность происходящего. Мы явно находимся не в реальном мире. Скорее в чем-то вроде виртуальной симуляции. Учитывая природу системы и наличие квантового инвентаря, работающего на принципах преобразования предметов в информацию, мы сейчас скорее представляем собой сложную систему, описываемую волновой функцией, чем объекты из костей и мяса. Сгустки разумной и мыслящей информации в генерируемой квантовым компьютером симуляции. Та самая виртуальная реальность, которой грезили на Земле. Если так вспомнить, то и раньше мне встречались некоторые локации, явно не могущие существовать в реальном мире. Значит, эта технология использовалась наравне с телепортацией в существующие места. Смысла больше в бездомном убийстве животных не было. Я направился назад. В замке меня встречал удрученый Дмитрий, висит которого говорил о том, что он все сам понял. Черт, начал он, я надеялся, что все же смогу выйти отсюда. Ты не представляешь, как это меня уже угнетает. Смотреть на него было жалко. Я постарался утешить парня. Ну, это все же лучше, чем смерть. Или камера 2 на 2 метра в настоящей тюрьме с сокамерниками. Тут у тебя хотя бы есть все, что ты можешь представить. Кроме свободы. На это мне нечего было ответить. Да и я сам на данный момент являлся пленником, пусть и с чуть большей степенью передвижения. Кстати,. Вспомнил я необычный факт, сопровождавший меня все время путешествия к замку и вновь проявившийся сегодня. Когда я убивал животных, то ощущал теплую волну, словно омывающую тело. Сначала я подумал, что это ты так подаешь мне сигнал, чтобы я знал, куда идти. Но сейчас задумался и понял, что это бессмысленно. По крайней мере, в текущем моменте. Ведь сейчас все повторялось. Это точно не моих рук дело. Сразу открестился он и задумался. Смотря на него, мне в голову пришла идея. Может, это работает моя особенность? Ну, та, в которой ты говорил, что из меня мог получиться самый настоящий маг, прогибающий реальность своей волей. Дмитрий перевел на меня взгляд, с трудом вынырнув из своих мыслей. Думаю, что такая теория имеет право на жизнь. В твою парадигму восприятия реальности укладывается схема о том, что убийство приносит тебе опыт и усиливает тебя. И даже система теперь не способна изменить это. Возможно, это та самая ниточка, размотав которую мы сможем как минимум вернуть твои силы. По крайней мере, часть из них. Это было бы очень хорошо. Тут же согласился я. Так-то я привык к своим способностям, и без них ощущал себя как без рук. Если для того, чтобы вернуть их, мне потребуется уничтожить миллион местных зверей, появляющихся из воздуха и вряд ли являющихся полноценно живыми объектами, то это приемлемая цена». Дмитрий тем временем продолжил рассуждать. «Мне нужно отслеживать происходящее с тобой в момент убийства. Для аналогии можно привести программы, прослушивающие сетевой трафик. Ты же знаком с терминологией? Эй!» — возмущенно скрикнул я. «У меня так-то диплом инженера-программиста». «А, ну отлично». Ни капли не обратив внимания на мою экспрессию, продолжил он. «Тогда будет проще. В общем, смотри». Я, помимо визуального наблюдения, могу снимать сотни и тысячи параметров. Если мы соберем некоторый объем, то его можно будет проанализировать, чтобы найти какие-нибудь закономерности. Перед ним появился стол с клавиатурой, со множеством голографических экранов, висящих прямо в воздухе, а рядом два кресла. Я недоуменно осмотрелся по сторонам. Влекшийся парень создал их прямо посередине замковой площади, наплевав на удобство. Я только вздохнул и уселся начав наблюдать за его полетом мысли, порадовавшись тому, что нет дождя. Дмитрий с безумной скоростью стучал пальцами по клавишам, прямо на ходу создавая программный код и комментируя при этом. На экранах появлялись графики, диаграммы, потоком в реальном времени бежали данные. «Смотри», — пробормотал он, не отрывая взгляда от кода. «Я подключил виртуальные датчики к твоей метке. Теперь постоянно будет мониториться множество факторов» уровни гормонов, биоэлектрические импульсы и сотни других параметров, как внутри тебя, так и вокруг. Я немного поежился от осознания того, что он обладает такими возможностями и способен читать меня как открытую книгу. На одном из экранов тем временем появился чрезвычайно сложный многомерный график. Дмитрий чуть отвлекся и перевел на меня взгляд. «Можешь кого-нибудь убить?» Я кивнул и забежал на замковую стену. Прильнул к прицелу снайперской винтовки, высматривая потенциальную цель, и довольно быстро обнаружил лёжку стаи волков, расслабленно наблюдающих за замком. Выбрал свою цель вожака и выжил спуск. Косматая голова тут же взорвалась кровавыми ошметками, а я тем временем перевел прицел дальше, на следующего. Высадил весь магазин, перезарядился и начал искать следующую цель. Через минуту видел здорового медведя, лежащего на земле. По телу с каждым убийством пробегала теплая волна. Медведь тоже пал жертвой выстрела, и со двора раздался крик парня, зовущий меня вниз. «Странно?» — нахмурился Дмитрий, тыкая пальцем в график. «Вот здесь, видишь, при убийствах словно идут волны. В обычном режиме график прямолинейный, тогда как при убийствах появляются пики. Но и они неравномерны. Ты же только что убил кого-то особенного?» Я кивнул на его слова. Да, бронированный медведь. Здоровый был такой. Вот!» Предвкушающе воскликнул он. «На графике появляются пики, когда ты убиваешь модифицированных существ. Как будто нечто вознаграждает тебя за сложность». Ну, так всегда и было. Чем выше уровень у монстра, тем больше за него давали опыта. Все верно. Но сейчас-то системы нет. Мы изолированы от ее обычного влияния. Дмитрий щелкнул мышью и график разделился на слои. Один слой отражал обычных хищников, другой — мутировавших. Линия второго слоя взмыла вверх, образуя зубчатый гребень. Это похоже на алгоритм динамического масштабирования сложности, — продолжил парень, дрожащим от возбуждения голосом. — Как в старых играх. Чем сильнее ты становишься, тем агрессивнее реагирует окружение. Но здесь есть и обратная связь. и за нее можно зацепиться что это значит. Дмитрий резко встал, хватаясь за голову. Все просто. Если местная тюрьма адаптируется к тебе, то твой опыт ⁇ это плавающая перемена в ней. В теории можно взломать, пользуясь тобой как точкой входа. И поставить мне миллионный уровень? Со скепсисом переспросил я. Ну нет, все же улыбнулся он. Просто получить ограниченный доступ. Не думаю, что система могла предусмотреть такое. «Появление внутри человека с магическими способностями, позволяющего игнорировать ограничения, и меня с моими мозгами!» Постучал он себе пальцем по голове. Он снова сел, переключая внимание на терминал с кодом. Строки бежали так быстро, что мои глаза не успевали следить за ними. А я еще считал себя неплохим программистом. Этот светловолосый парень был на 10 голов выше меня, несмотря на мой прокачанный интеллект». Дмитрий начал бормотать себе под нос. «Добавлю сюда нейросеть для предиктивного анализа. Нет, лучше генетический алгоритм. Пусть моделирует, как твоя сила влияет на параметры среды». Внезапно на экране появилось множество символов, и все пошло рябью. «Чёрт!» — Дмитрий ударил кулаком по столу. «Что-то блокирует доступ. Очень похоже на автоматический алгоритм защиты. Но мы уже кое-что имеем». Он повернулся ко мне. Ты должен убить больше мутировавших тварей. Чем сложнее враг, тем больше данных мы получим. Возможно, там, в пиках, скрыт ключ к твоим навыкам. А что, если получить уровень или даже несколько? Выдвинул я встречную идею. При повышении же выдаются очки характеристик и очки навыков. Если, как ты говоришь, зацепиться за них, то можно проследовать глубже как раз к моим способностям. «Возможно, даже удастся разблокировать их?» Дмитрий замер, ошеломленно открыв глаза. «Эту идею, как минимум, стоит опробовать. Давать мне замки безграничную власть была ошибкой со стороны системы». Глава третья. К сожалению, с наскока проблему решить не удалось. Пусть я пополнил запас патронов, снова отправившись наружу, и даже устроил форменный геноцид зверей, желаемого результата не достиг. В отличие от первого похода, где я больше гулял по окрестностям, действовать сразу начал предельно жестко. Вооружившись автоматом с хорошим прицелом начал отстреливать живность на максимальном расстоянии, даже не давая шанса ей приблизиться. Со стороны, наверное, был похож на ходячий арсенал, весь вешенный снаряженными магазинами. Благо, огромная сила и выносливость позволяла таскать на себе хоть под сотню килограмм, не сильно теряя в скорости. Убивал одного хищника за другим. Они постепенно начали меняться, превращаясь в мутировавших монстров. Но добиться прогресса, даже расстреляв почти все патроны, так и не удалось. Да, мы вычленили эту загадочную энергию, теплым потоком вливающейся в тело. Но получить уровень так и не вышло. После нехитрых раздумий я предположил, что у противников просто слишком маленький уровень и нужны какие-то совсем запредельные цифры уничтоженных животных. Но дело в том, что убивать миллион волков слишком долго, и у нас нет лишней сотни лет на это дело. Нужно было как-то менять подход. Как минимум, собираться в длительное путешествие, снаряжаясь по полной. Как максимум, придумать конвейер для массового истребления живности. Вдобавок мне вспомнилось, что перед самым попаданием сюда, в моменты, когда я нарезал вражские дредноуты на части, в логах мелькнуло сообщение о том, что я получил 111 уровень. А значит, надо набрать почти 100%. Сложная задача. Были идейки даже создать десяток сверхмощных бомб, которые просто взорвать на удаление от замка. Но эта идея пошла прахом. Сколько удастся таким образом убить животных? Какого они будут уровня? Мы уже выяснили, что когда местная природа сталкивается с активным противодействием именно с моей стороны, растет уровень противников. И чем больше противодействия, тем они становятся сильнее. Проведя совместный мозговой штурм, к этому вопросу решили подойти с размахом. Убивать вручную клинками сложно и неэффективно. Даже если тратить по минуте на одного хищника, то в сутки получится убивать меньше полутора тысяч. Огнестрелом, как показала практика, чуть получше. «Достаточно одного удачного попадания, тем более опыт я за это получал». Но тут снова возникал вопрос с боеприпасами, которые имели свойство тратиться. Оружие от постоянной стрельбы тоже перегревалось, клинило и выходило из строя. Даже такие сверхнадежные модели, как старый Калашников. И нужно было иметь с собой несколько экземпляров. А если возвращаться обратно в замок, то этот самый уровень сложности, который мы пытались разогнать, падал до нуля. Словно систему устраивал промежуточный результат, в котором мы мирно сидим на месте. Тогда-то и возникла идея создания форпоста — удаленной укрепленной точки со складами оружия, боеприпасами и с едой. Пришлось переквалифицироваться в строителя. Жаль, что у Дмитрия не получалось воссоздавать внеземные технологии. Создавалось только то, что уже производили земляне. Так бы мы наклепали армию роботов, и проблема была бы решена в кратчайшие сроки. А с тем, что было сейчас доступно, можно было только развлекать публику, эпатируя ее различными робопсами-доставщиками. Поэтому старый добрый экскаватор и видеоуроки по управлению строительной техникой стали моими лучшими друзьями на некоторое время. Прямиком от ворот замка начал создавать дорогу. Машина была точной копией старого советского одноковшового экскаватора. Громоздкая, с облупленной краской и толстой броней. Такое ощущение, что переплавленной и танковой. Мы решили, что так будет надежнее, чем в срочном порядке осваивать новомодную капризную технику, сотни кнопок и сложную системы управления. Тут все было просто. Несколько рычагов, час практики, и пусть я не стал виртуозом, способным открыть пивную бутылку ковшом, но вынимать грунт, подготавливая траншею под будущую железную дорогу, смог. Лучше, чем копать лопатами. Я вынимал грунт кубометрами, складируя его неподалеку. Дмитрий создал несколько карьерных самосвалов, которые наполнял скалой или щебнем, в зависимости от того, что мне было нужно в текущий момент. Я высыпал его в канаву, а потом трамбовал его катком. Мы решили так заморочиться для создания некого подобия шоссе, ведущего в форпост, способного выдержать тяжелую технику. Стрелковое оружие, конечно, дело хорошее, но что я буду делать, когда сложность выкрутится на такой уровень, Что понадобится выстрел из танка прямой наводкой, чтобы убить монстра. Если появится тот же медведь, только ростом в холке с трех или пятиэтажный дом, защищенный и бронированный по самые помидоры. Ответ очевиден: сяду в этот самый танк. Хотя он же не поворотливый, так что скорее возьму противотанковый гранатомет. А для этого и нужна, во-первых, хорошая дорога, чтобы пригнать всю эту технику из замка, чтобы она не завязла в земле, а во-вторых. Построить монументальное сооружение, будущую фабрику опыта. Мы спроектировали ее в форме подковы. Полукруг из огромных отвесных бетонных стен с единственным узким проходом между двумя башнями, наполненными различным оружием, горлом подковы, открывающим доступ внутрь, где я и планировал встречать гостей. Да, работа предстояла сложная. Если бы я обладал своими навыками, то сделал бы ее за день максимум. Просто вырастила земли ответственные скалы любой высоты и конфигурации. Но если бы у меня были навыки, то не понадобилось бы затевать эту стройку века. Так что я рыл основание для дороги, засыпал ее скалой, трамбовал многотонным катком, сверху просыпал щебнем. С асфальтированием решили уже не заморачиваться. Танки и грузовики пройдут, и это главное. Со стеной тоже решили вопрос довольно просто. Дмитрий создавал уже готовые армированные и усиленные бетонные блоки, в которых металла было больше, чем раствора, с пазами, собирающиеся как лего. 5 метров в ширину и высоту, и 15 в длину. Их вес почти в тысячу тонн диктовал особые условия доставки. На помощь пришли модульные транспортные системы, самоходные гидравлические платформы с множеством осей, способные перевозить сверхтяжелые грузы. Когда поехала первая, Я возблагодарил сам себя, что не халтурил при строительстве дороги, иначе бы просто увяз в грунте. На месте уже заранее вырыл котлован, в который по краям и устанавливались блоки, один за другим. Они очень удобно стыковались, пазы и выступы, соединялись в монолит под собственным весам. Созданные одним желанием Дмитрия, они были настолько точно подогнаны, что толщина получающихся щелей была так мала, что не было даже смысла заливать его цементом. В теории, конечно, по ним смогут подняться какие-нибудь крысы, цепляясь коготками. Но против такой мелочи тоже все было придумано заранее. В верхней части стены было создано углубление, и там была залита сырая нефть. Еще один рубеж обороны, который можно будет поджечь при необходимости. На самой земле, чтобы уменьшить риск подкопа, раскатал стальной сечетый каркас, укрепленный сваями, и залил все сверху сверхпрочным бетоном. Заодно добавили автоматические ворота из толстой стали в самом узком месте, на въезде. Применами будем отсекать врагов, чтобы меня не завалило телами. Результат вышел просто на заглядение. Если бы я строил нечто подобное в локации со скелетами, куда повел целую десятитычную армию людей по своей глупости, то никто бы не пострадал. Десяток человек смог бы удерживать позиции сутками, но все мы сильны задним числом. Поэтому тот опыт экстраполировал на текущую ситуацию. Оставался открытый вопрос с летающими монстрами. Была идея натянуть металлические сети, но потом я как представил, что они падают на меня сверху, после того, как накопится критическая масса запутавшихся тварей, и решил отказаться. В голову не приходило ничего стоящего, поэтому на время просто плюнул. Если проблема появится и будет действительно серьезной, то просто сбегу обратно в замок, сброшу уровень сложности. После того, как закончили с подготовкой места, перешли к подготовке техники и вооружения. Земные технологии 21 века давали нам просто шикарные возможности. Но все упиралось в два фактора — энергетику и автоматизацию. Управлять танком в одиночку, стреляя из закрытой позиции, я еще как-то мог, но если враги пойдут волнами, одному не справиться. Нужны были умные системы, способные работать автономно. Заодно придумали, как решить проблему с воздуха. Развернули сеть датчиков по периметру стен. Тепловизоры, лазерные излучатели, акустические сенсоры. Все это подключалось к серверной ферме, на которой развернули нейросеть. Алгоритмы распознавания целей давно уже были реальностью, пусть и слегка туповатые. Но в нашем случае все, что движется, враг. Кроме меня, конечно. Созданная и настроенная система могла вычислять траекторию движения и передавать данные на турели. Они стали одним из козырей. Семиствольные авиационные пушки 30-мм калибра и огромный запас патронов. Причем к каждой из них Дмитрий мог подключиться в любой момент, перехватив управление и переведя его в ручной режим. Теперь, если даже нападут гигантские птеродактили, он сможет садить их на Землю, где я с ними и разберусь. Конечно, установили турели меньшего калибра. Основная же задумка была в том, что мне нужно самостоятельно убивать противников, зарабатывая опыт. Поэтому они активировались только по сигналу и имели несколько режимов. колечащий, в котором стрельба осуществлялась по ногам, лапам или даже щупальцам, в зависимости от того, кто будет в противниках, и заградительный, если я переоценю свои силы. Но турели были лишь верхушкой айсберга. Главной проблемой оставались боссы, гигантские монстры, которых система наверняка подбросит, как только я начну массово истреблять мелкую живность. Для них мы подготовили сюрприз — мобильные артиллерийские комплексы на гусеничных платформах. Каждая самоходка несла по две 150-мм гаубицы с лазерным наведением и все той же возможностью удаленного управления. Снаряды Дмитрий модифицировал, начинив их вольфрамовыми стержнями и взрывчаткой с повышенной температурой горения на случай, если твари окажутся совсем уж жирные. Однако самым безумным проектом и самым же опасным для меня лично стали заминированные участки, тоже с дистанционным управлением. Если, а вернее, когда все пойдет не так, начнем их подрыв. Но техника техникой, а логистика оставалась ахиллесовой пятой. Чтобы не бегать туда-сюда, своего часа ждали контейнеры с патронами и снарядами, соединенные с турелями транспортными лентами и управляющийся дистанционно из замка. Для меня же тоже все было подготовлено. Тысячи уже снаряженных магазинов к автоматам, винтовкам и пулеметам, Установлены в ряд десятки образцов вооружения, начиная от легкого стрелкового и заканчивая тяжелым. Черт, Дэйбл да готов устроить самую настоящую войну. Главное, чтобы задумка сработала. Ну и, конечно же, танки. Не то, чтобы я планировал из них стрелять. Противотанковые гранатомёты способны справляться не хуже. Скорее для того, чтобы свалить с поля боя, если что-то пойдет не так. Армата, вес 55 тонн, максимальная скорость — 90 км в час. Стальная махина, которая которой чем клыки и когти. Попробуй еще выцерпай из стальной скрулпы вкусное мясо. На этом подготовку мы сочли завершённый. Попробуем сделать пробный заход, и по его результатам примем решение о том, как действовать дальше. Стоит ли вся овчинка выделки или придется придумывать другой план? Давай еще раз пробежимся по тому, что должно произойти. Начал я разговор, вернувшись очередным вечером со стройки. Хорошо. Дмитрий кивнул, развернул в воздухе очередной голографический экран с графиком и, устроившись поудобнее, начал излагать, периодически тыкая возникшие в руке указкой в некоторые моменты, помечая сказанное. Во время первой попытки получения уровня анализаторы, собирающие массив информации, отметили появление нового фактора. Я назвал его уровень агрессии. Чем больше противников ты убивал, тем он становился выше. В какой-то момент начала легко отслеживаться прямая корреляция между фактом убийств, появлением все большего количества противников с их постепенным усложнением. Это ты про кабана, который с разбегу врезался в груженый самосвал и перевернул его? Вспомнил я эпизод со стройки. Хищники, не обращая внимания на шумную и воняющую соляркой технику, периодически атаковали меня, я их убивал, и, соответственно, повышался уровень сложности. Да, согласись, не каждый день увидишь многотонную гору мяса, разгоняющуюся чуть ли не до скорости гоночной машины, причем по пересеченной местности. Я, если честно, уже не сильно-то и уверен в надежности резервного плана. Армата, конечно, хорошая машинка, но когда попрут действительно сильные монстры, Танк будет им на один удар. Может, все-таки пока не поздно. Пророем подземный ход до замка. Создам горнопроходческий комплекс и за несколько дней управимся. Я поразмыслил над его предложением. Вспомнились монстры с локацией, способные управлять каменной породой. Вспомнил, как меня чуть не похоронили в скале и, передернувшись всем телом, отказался. «Без своих навыков и защитного костюма я туда не полезу. Слишком опасно. Появится в этом туннеле к червь размером с поезд метро. И что я буду делать? Вряд ли он довезет меня до места назначения. Скорее, просто сожрет. Лучше уж по старинке. Пробегусь на своих двоих. Тут расстояние-то небольшое. Плюс при необходимости это отсюда прикроешь. Кивнул я на стены замка, где мы разместили целый арсенал, гордостью которого выступало несколько пушек самоходной артиллерийской установки «Пион». Калибр орудия 203 мм, дальность ствола 11 метров, выступающего за пределы замковых стен, и вес снаряда больше сотни килограмм. В теории, эта самоходка способна стрелять ядерными снарядами, закидывая их по баллистической траектории за горизонт. Но в нашем случае было достаточно того, что из нее, по необходимости, можно было производить выстрелы прямой наводкой. Думаю, этого аргумента точно хватит любому противнику. Даже если не убьет, то хотя бы притормозит до такой степени, чтобы я успел вернуться. Ладно, с этим-то разобрались. Продолжил я. Получается, чем больше я буду убивать животных, тем сильнее и разнообразнее они будут становиться. Затем мне просто надо будет отступать к форпосту, утягивая за собой сюживность в округи, пока меня не начнет захлестывать самым настоящим валом и живой плоти. Ага. если мы верно рассчитали, то тогда попрут супермонстра. Ты получишь уровень а я зацепку на то, куда дальше копать. Зломаем систему изнутри. Закончил он одобряюще. Звучит, если честно, довольно фантастически. Сам же говорил про квантового бога из машины, способного захватить галактику. А тут мы вдвоем пытаемся с ним что-то сделать максимально дурацким способом, убивая монстров. В голливудских фильмах хакеры, спасающие мир, выглядели совсем по-другому. Дмитрий, притворно обидевшись, развернулся ко мне лицом. «Эй!» Во-первых, твоего Голливуда уже нет, разбомбили ящеры. А во-вторых, я, между прочим, создал эту нейросеть. И как любой приличный программист, оставил в ядре закладки, позволяющие мне повысить свой уровень доступа. Пусть я не получу полноценные привилегии администратора, но как минимум смогу покопаться в его внутренностях. И вообще, все, что создано человеком, может быть им же и сломано. Известная же мудрость. Немного подбодрил он меня. Глава четвертая. Перед тем, как снова отправиться на охоту, я попросил у Дмитрия доступ к общей сети. В моей комнате он создал удобное рабочее место с компьютером и, к моему великому сожалению, с односторонним выходом в интернет. Система не позволяла ничего отправлять в обратную сторону, хотя меня, как программиста, возмущали такие ограничения. Ведь, казалось бы, вот адреса сайта в строку браузера и нажатие клавиши перехода, уже исходящий запрос, отправляющий во всемирную паутину. Щелчок мышью тоже исходящий запрос. Знал бы заранее, куда по воду, можно было бы на коленке сверстать сайт, обрабатывающий такие неявные запросы, чтобы обойти ограничения. Хотя не факт, что они бы сработали, потому что вызов виртуальной клавиатуры в нескольких мессенджерах, которые я пробовал протестировать, не давали желаемого эффекта.